Глава 5 Килл и Эсхилл. Антону семёновичу посоветовали обратиться к грамотному юристу. Наиболее грамотным в поле зрения Бланка оказался Александр Гарин, которого ему посоветовал кто-то из освобожденных от бремени геморроя пациентов. Юрист обозначил гонорар за консультацию и довольно быстро набросал варианты коммерциализации деятельности Бланка в условиях нарождающегося капитала и нового мышления – который активно проповедовал руководству страны при этом толком так и не объяснив а в чем же новизна его в слова блудии публикации терялся здравый смысл с развалом ссср все стало предельно ясно когда в массы бросили всем понятный лозунг обогащайтесь период жизни все выяснилось что тех кто мог и умел давно это делали не афишируя а кто не мог кому не позволяла совесть тому никакие лозунги не помогли Они погружались в трясину долгов и делались из бедных, в лучшем случае нищими, в худшем – мертвыми. Планку оставалось совершить главный собрать команду молодых, энергичных, голодных и потому особенно неотягощенных коммунистической моралью врачей, ну и еще найти стартовый капитал. Остальные юридические и экономические вопросы решались без проблем. Гарин старший, часть их брал на себя, экономическую и внешнеторговую он тоже подсказал, как решить. Кроме обычного гонорара, за каждую решенную задачу все равно бланк остался обязанным Гарином-старшему. То есть так обязанным, что никакими гонорарами покрыть невозможно. Именно в это время Гарин-младший с дипломом выпускника мединститута и интернатурой по анестезиологии метался по клиникам Москвы в поисках вакансии кардиолога, о которой мечтал с пятого курса. Но всем хотелось получить в штат анестезиолога, и никому не нужен был недоученный кардиолог. Чтобы не терять врачебного стажа, Жора дежурил на скорой, но, как он любил цитировать в «Принце Флоризеле», работал, но совершенно без удовольствия. Планк по-прежнему вставлял свой палец в каждый анус большого начальства, имеющего доступ к государственным деньгам в поисках необходимого стартового капитала. И однажды сделал это настолько удачно, что, фигурально выражаясь, извлек Вместе с пальцем различного оборудования для хирургии, урологии и гинекологии на несколько десятков миллионов долларов. Самым подходящим для хранения импортного медицинского оборудования ЗАД оказался у министра ореховой промышленности Рудыга Михаила Наумовича, который министром стал только после развала СССР. До этого момента он руководил управлением ореходобывающей отрасли, которая входила в состав ГУЛАГа имел звание генерал-майора вв Новый министр, кроме огромного штата, работников, миллионов гектаров кедровой тайги и приличной суммы оборотных денег, не имел ничего. Связан он был не с пищевой промышленностью, как могут подумать неускошенные читатели, а с оборонкой. Ведь мало кто знает, что масло кедровых орехов обладает уникальными свойствами использования в ракетостроении, а из ореховой скорлупы делают какие-то особые звуко- и теплоизолирующие прокладки для боевых самолетов но это относится к государственной тайне. Чищенные кедровые орехи продавались за валюту, на которой закупались редкие орехи кешью и бразильские, без которых, как оказалось, ракеты так как э, надо летать не могут. Вообще они летят, конечно, но как-то не так, как хотелось армии. В общем, новоявленный министр получил министерство и сотни тысяч работников ореходобытчиков, бывших зэков и вольнонаемных, которых понадобилось как-то лечить от хронических профессиональных болезней. Бланк предложил для этого свою клинику, кооператив «Килл». Конечно, в обмен на оборудование. Рудыга, после того, как Бланк своим золотым пальцем лишил его невинности, согласился на такой бартер, создав заодно и фонд социальной поддержки ореходобытчиков «Орешек» и «Орехбанк» с единственным представительством на Новом Арбате Новые финансовые корзины должны были от имени Минорехпрома заключить необходимые договоры с клиникой Бланка и контролировать как переданные деньги, так и списание их по актам выполненных работ. Для чего в клинике постоянно работал бухгалтер-аудитор фонда Орешек. Министерство Рудыга, ввиду того, что отменили монополию государства на внешнюю торговлю, вынуждено было создать массу коммерческих структур вроде Орехи России, Орех Импекс, ККК, ЭКО-КГБ, что означало «кедрач, кокос, кэшью», ЭКО «кокос, грецкий орех и бразильский орех». И никак не относилось к расовой сегрегации, зато благодаря созвучию непременно привлекало внимание к ореховому бизнесу и тому подобное. Через которые из страны беспошлино вывозились чищенные кедровые орехи, но ввозились экзотические – кокосовые, бразильские кэшью. Мировой оборот орехов нарастал, При этом Россия заметно наклоняла его в свою сторону, пока не встревожилась корпорация ДНАЦ, управляемая семьей оффеншпиллеров из Африки и Бразилии. Семья африканно-бразильских магнатов стала искать выходы на Рудыга, так чтобы не привлекать внимание финансовых и специальных служб. В Крыму Рудыга купил участок южного берега Черного моря, на котором запланировал высадить плантацию кокосовых пальм. С пальмами как-то не задалось зато выросла четырехэтажная дача рудыго по внешнему виду и площади не уступающая левводийскому дворцу и больше подходящая в качестве санатория впрочем рудыго ее так и использовал приглашая туда важных людей для переговоров бал там и антон семенович бланк надо ли говорить что разное начальство включая всяких министров и их замов еще сильнее уважало бланка и регулярно навещало его отделение а затем и центр чтобы подставить ему соответствующую часть тела для проверки. Все ли там, в этой темной пещере, в порядке? Конструктор для сборки, эндоскопический специалист и лазерный дробильщик, то есть медицинские приборы в ящиках от разных зарубежных фирм, прибывшие в отделение Бланка в год откончательного развала СССР и стал основой для самой первой частной клиники в обновленной России. Сперва эти приборы использовались на благо рядовых граждан, жителей и гостей столицы, однако с развитием капиталистического движения они стали работать исключительно для добывания денег. Негласно, малое предприятие, как и последующие медицинский центр «Эсхилл», уже через пару лет стали называть «Клиника Бланка». К тому времени он уже действительно превратился в 200, а затем и 300-коечную больницу, аббревиатура которой не имела отношения ни к Древней Греции, ни к поэзии, а расшифровывалась как эндоскопическая хирургия и лазерное лечение. Антону Семеновичу Бланку удалось в очередной раз своим волшебным пальцем извлечь из могучего ануса мэра столицы целый особняк бывшего НИИ ненужной промышленности с характерной архитектурой времен застоя, то есть семиэтажный параллелепипед, стеклобетон, который кооператив «Килл» и переехал под конец своего существования, а умирая приказал долго жить наврожденному МПЦ «Эсхилл». Площадь новой добычи бланка доводил его до головокружения Больше 30 тысяч квадратных метров. Антон Семенович уверовал в магическую силу своего указательного пальца окончательно. Дело оставалось. За обнаружением нужной задницы, но все подходящие зады теперь находились за границей.